Глава 26. Н. Мармелад и зайвы Сегодня я вернулась в Бордайк-хаус. рано, раньше папы, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете. Казалось, даже солнце радуется вместе со мной, посылая свои тёплые лучи на поля, сады и огороды, на сборщиков хмели, выбирающихся из-под полотняных палаток. Я была так счастлива, что когда швырявшие камнями ворон мальчишки угодили несколькими камешками в меня, лишь рассмеялась и бросила их обратно. Всю дорогу до Тонбриджа я тихонько пела. Баллады, колыбельные, детские песенки. А когда пересохла горло, начала танцевать. Джигу, народные танцы, пока не добралась до каменоломни на окраине городка. Там я напустила на себя важный, серьезный вид, как полагается кухонной помощнице. Да, я теперь помощница Элизы Актон. Она оставила у нас на пороге очень милую записку, в которой просила меня вернуться в качестве ее помощницы с жалованием шесть шиллингов в неделю. А в нижней части послания, которое, честное слово, было надушено ванильной эссенцией, она нарисовала трехъярусный торт, желе в формочке, пышный пирог и сливовый пудинг на блюде. Я улыбалась три часа подряд. Когда вернулся папа, ему не очень-то понравилось, что я улыбаюсь. Но я сказала, что у меня снова есть работа, и он тоже заулыбался. Рассказать ему о лечебнице у меня не хватило духу. Да он и не спрашивал. Я начинаю чернить плиту, затем полирую ее до угольного блеска. Лишь закончив работу, я обращаю внимание на шум в буфетной. Кто-то тарахтит медными кастрюлями. Я замираю. Кто это может быть? Прокрадываюсь к буфетной и осторожно заглядываю в дверь. Нарушительница спокойствия — незнакомая девчушка с перепуганными глазами. С перекладины у нее над головой свисают зайцы, кролики и связка фазанов. «Меня зовут Энн», — с облегчением произношу я, сообразив, что это новая буфетная прислуга. «А тебя?» «Конечно, Мэри, как же еще?» «Почему «конечно»?» «Не понимаю я». Ее перепуганное выражение сменяется удивленным. «Всех буфетных называют Мэри. А по-настоящему меня зовут Лизи. Я тоже раньше была буфетной прислугой, мягко объясняю я. Но меня и тогда звали Энн. Мисс Лиза называет всех настоящими именами». Она смущенно улыбается. Лизи нравится мне больше, чем Мэри. Тебе велели ощипать этих фазанов и снять шкурки с кроликов и зайцев?» Спрашиваю я, задумавшись, какие блюда хочет приготовить мисс Элиза. Лиза кивает. Интересно, сколько ей лет? 10 11 Сегодня прибывает новый постоялец, добавляет она, точно это объясняет такое изобилие птицы и дичи в кладовой. Ты умеешь ощипывать птицу и снимать шкурки? Она кивает. Я замечаю, что ее руки в ссадинах и мозолях, а ногти обрезаны почти до мяса. В ее присутствии я будто становлюсь выше ростом, чувствую себя взрослой и мудрой. На самом деле это не совсем так. Только рассуждать некогда. На кухню врывается миссис Актон. Сухо поприветствовав меня, она сообщает, что мисс Элиза ушла за оленьем окороком и велит хорошенько растопить плиту, а затем очистить и нарезать 4 фунта айвы. Видно, что хозяйка не на шутку взволнована вертит на пальцы кольцо, теребит манжеты и вырез платья. Пока я развожу огонь, она мечется по кухне, то открывает, то закрывает окно, переставляет утварь в буфете, проводит рукой по подносам и супнице, щурится на рюмке, ища отпечатки пальцев и пыль. Я иду в кладовую заевой и потрясенно замираю. Полки ломятся от продуктов. Корзины с грибами, зелеными яблоками и желтыми грушами. Металлический таз с двумя розовыми крабами. Глыбы свежего масла, желтого, как одуванчики Круги сыра величиной с мою голову. Глиняная миска с лесными орехами. Ветчина, отмокающая ведерки с водой. Для кого столько еды? И зачем мисс Элиза пошла за олениной, если этими запасами можно накормить самого короля? Сколько жильцов ожидается на этой неделе, мадам? Я знаю, что не должна задавать таких вопросов, но меня разбирает любопытство. «Сегодня вечером прибывает мистер Арнодт», — отвечает она, в тысячный раз поправляя вырез. «Он из Лондона и привык к самому лучшему». «Не вздумай подвести меня, Энн Кирби!» Она заглядывает через мое плечо на Айву. «Неужели трудно оставить меня в покое? Я не смогу почистить этих кривобоких монстров, если она будет стоять над душой». «Ты хорошо помыла нож?» — спрашивает она. «Мистер Арнот бывал во Франции, а французские джентльмены не любят запах ножа. На самом деле мистер Арнот где только не побывал. Он исключительно много путешествует, и мы не должны показаться ему провинциальными». «Я не спрашиваю, что значит провинциальными, а только вежливо интересуюсь, как мисс Элиза хочет подавать айву?» Миссис актон не отвечает. Она углядела краем глаза нечто, способное привести ее в ярость. Она просовывает руку за сервировочное блюдо на буфете, фарфоровое, расписанное дубовыми листьями и желудями, и достает книгу, переплетенную валой мокрый шелк. В переплет продеты чудесные белые и розовые ленточки. «У меня глаза на лоб лезут. Я никогда не видела такой изящной и красивой книги». Мадам швыряет книгу на стол и начинает передвигать фарфор заглядывая за блюда из супницы, затем выдвигает ящики и роется в столовом белье. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться на чистке айвы, но это решительно невозможно. Передо мной лежит изумительно красивая книга в шелковом переплете, а миссис Актон тяжело сопит у меня за спиной. «Ага!» — победно восклицает она три минуты спустя и вытаскивает из ящика, где мисс Элиза держит столовые приборы с ручками из слоновой кости, еще один том потолще. Книга настолько красива, что мне ужасно хочется хоть одним глазком заглянуть в нее. Тесненный переплет из зеленой кожи украшен затейливым узором с вьющимися цветами и пухлыми ангелочками. Даже я знаю, что это не поваренные книги. Те всегда переплетены в скучную коричневую телячью кожу. Миссис Актон сует обе книги под мышку и стремительно вылетает из кухни. Ничего не понимая, я хватаю ртом воздух. В кухню, не смело озираясь, входит маленькая Лиззи. «Тебе нужна помощь?» — спрашиваю я. «Нет!» — шепчет она так тихо, что я начинаю беспокоиться, не болит ли у нее горло. «Мисс Элиза на прошлой неделе мне все показала». «Ты здесь уже неделю?» «Да!» Все только и говорят о новом жильце, что приедет сегодня. Я просто пришла сказать тебе. Лиззи на цыпочках возвращается в буфетную, а я продолжаю терзать айву, на которой не должно остаться запаха ножа. Из головы не выходит странное поведение миссис Актон. Зачем она конфисковала любимые книги миссы Лизы? Я так глубоко задумываюсь, что не сразу замечаю миссу Лизу. Ее щеки раскраснелись, глаза сияют. «Как чудесно, что ты вернулась, Энн!» Я гадаю, обнимет она меня, как раньше, хотя тогда все было по-другому. Она этого не делает. И все равно видно, что она рада моему возвращению. На ее красивом лице играет улыбка. «Да, мисс Элиза, я тоже рада. Спасибо вам!» Я благодарно наклоняю голову. «Сегодня у нас полно работы», — говорит она. На время пребывания мистера Арнотта мама удвоила бюджет на продукты. Для нового жильца ей ничего не жалко. «Что будем готовить?» — спрашиваю я. «Суп из зайца, отварного краба в панцире, запеченную оленину с соусом, а на десерт — меренгу с грушами». Я практиковалась всю неделю. Внезапно мои щеки краснеют. Я вспоминаю, что мисс Элиза видела мой дом. Представив его рядом со всеми этими деликатесами, я сгораю со стыда. Появляется чувство, что я недостойна всего этого. Мисс Элизы, бордой хаоса, еды, которую мы должны приготовить. Мадам велела почистить айву, — говорю я, чтобы скрыть неловкость. «Да, для мармелада. Поставим его процеживаться на ночь». Она наклоняется ко мне и говорит, «Мама хочет произвести впечатление на мистера Арнета, так что мы должны постараться». Она поднимает брови и закатывает глаза, приводя меня в еще большее замешательство. «Столько трудов, все эти горы продуктов ради одного единственного постояльца?» «Когда поставишь вариться айву», — добавляет мисс Элиза, «я хочу показать тебе кое-какие книги. Я дам их тебе почитать». Ее глаза сияют, как новенькие пени. «У меня мурашки пробегают по спине». Больше всего на свете я люблю рассматривать новые книги мисс Элизы. Рисовать воображение пудинги и маринады, соусы и подливки, сладкое и солёное. Представлять себя настоящей кухаркой, которая целыми днями режет, мешает, пробует, приправляет. Но мисс Элиза не тянется к полке, где держит книги с рецептами. Она выдвигает и задвигает ящики буфета, заглядывает за блюда и подносы. «Чрезвычайно странно». Бормочет она. «Их унесла мадам», — говорю я, уставившись на нож. Она резко разворачивается. «Это невыносимо. Господи, почему я не могу быть сама себе хозяйкой? Они очень красивые». Я кладу айву в кастрюлю и натираю туда немного сахара. Эти книги не имели отношения к кулинарии. «Ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет», — бормочет мисс Элиза. «Я не понимаю, о чем она» и отдаю все внимание твердой, как камень Айве. К счастью, я помню кое-что наизусть. Хочешь послушать?» Она декламирует, приложив руку к груди. «Мое сердце на кухне, признаюсь я вам. Мое сердце на кухне, отныне я там. Хоть жарю оленя, хоть чищу Айву, я лишь ради кухни на свете живу». Она хлопает в ладоши и смеется. Это пародия на стихи Роберта Бернса — говорит она в ответ на мой недоуменный взгляд. — Я понятия не имею, кто такой Роберт Бёрнс и что значит пародия, и всё же улыбаюсь, потому что рада своему возвращению. — Я очень хочу познакомить тебя с поэтическим искусством, н говорит мисс Элиза. — Мы будем делать это, пока готовим. Только давай подождём, когда уедет мистер Арнод, и нам не придётся готовить банкеты из пяти блюд на одну персону. Вновь вспомнив, как миссис Торп кричала на бедняжку Флоренс, я будто вырастаю в собственных глазах и преисполняюсь радостей. И вдруг откуда-то из прошлого пробивается мощный звучный голос, который отодвигает миссис Торп в сторону. Эта мама читает мне стихи. «Греми, беспокойное море, о, птица морская на гребне волны!» Я не помню, наизусть она читала или из книги. Знакомые слова, но не помню откуда. Поэзия для меня — величайшее утешение. Мисс Элиза избегает моего взгляда, и я знаю, что она сейчас думает о моем доме, о нашей жалкой хибарке. Она двигает ко мне дощечку и мел. Сегодня ты будешь записывать вес, меры и время. В следующие несколько часов мы готовим обед, который мистер Арнод попросил подать в пять часов. Оказывается, мисс Элиза готовила эти блюда уже несколько раз с помощью Хэтти и малышки Лизи, а теперь окончательно выверяет время приготовления, приправы и количество ингредиентов. Она записывает все в блокнот, и часа два я слышу только скрип пера. Наконец, когда я выкладываю остывшее пюре из айвы в марлевый мешочек, она поднимает голову и говорит, «Когда записываешь время приготовления и количество ингредиентов, Постарайся добавлять свои наблюдения. «Какие наблюдения?» — хмурюсь я. «Например, на прошлой неделе, когда я тушила Айву, сок был красновато-рубинового цвета, а у тебя он получился с чудесным золотистым оттенком. Значит, твое бланманже будет красивее, чем мое. Отчего так получилось?» «Я краснею». Вы сказали тушить ее час, а она стала мягкой через полчаса и я сняла с огня раньше. «Извините, мисс». «Великолепно», — говорит она. «Именно такие наблюдения я хотела бы включить в нашу кулинарную книгу». «Нашу книгу?» У меня от волнения отнимает речь. «А, она имеет в виду миссис актон Ну и дурочка я. Это будет кулинарная книга матери с дочерью». «Так и вижу, Франтиспис». Миссис и мисс Актон в своих самых нарядных платьях, нарисованные тушью на фоне лучшего дрезденского фарфора, фазанов и зайцев, свисающих с потолка, как в других кулинарных книгах, что есть у миссы Лизы. «У меня сжимается сердце. Мама. Мне семь лет. Она вынимает из кастрюли айву оловянной шумовкой, разрезает плод и дает мне сердцевинку». Я высасываю золотистую мякоть, медовую, ароматную, которая тает во рту и проскальзывает в горло, как сливки. Моя мама всегда оставляла Айву в сиропе на ночь, нерешительно произношу я, вместе с семечками и кожицей. Она говорила, что так лучше и быстрее загустеет. Мисс Элиза смотрит на меня долгим, немигающим взглядом и просит записать эту подробность на дощечке. Я надеюсь, что моей грамотности хватит для записи наблюдений и радуюсь, что по ночам прокрадывалась в постель с кулинарной книгой под передником. Когда она отворачивается, я складываю руки и шепчу. «Пожалуйста, Господи, помоги мне не наделать ошибок!»